Шестое. Этеронеф. После завтрака Мэнни провел меня осматривать наш корабль. Прежде всего мы направились в машинное отделение. Оно занимало нижний этаж Этеронефа, примыкая прямо к его уплощенному дну и делилось перегородками на пять комнат. Одну центральную и четыре боковые. В середине центральной комнаты возвышалась движущая машина, а вокруг нее со всех четырех сторон были сделаны в полу круглые стеклянные окна, одно из чистого хрусталя, три из цветного стекла различной окраски. Стекла были в три сантиметра толщиной, удивительно прозрачные. В данную минуту мы могли видеть через них только часть земной поверхности. Основную часть машины составлял вертикальный металлический цилиндр трех метров вышины и и полметра в диаметре, сделанный, как мне объяснил Менни, из осмия, очень тугоплавкого благородного металла, родственного платине. В этом цилиндре происходило разложение радиирующей материи. Накаленные до красна 20-сантиметровые толщины стенки ясно свидетельствовали об энергии этого процесса. И однако в комнате не было слишком жарко. Весь цилиндр был окружен вдвое более широким футляром из какого-то прозрачного вещества, прекрасно защищающего от жары. А вверху Этот футляр соединен был с трубами, по которым нагретый воздух отводился из него во все стороны для равномерного отопления этеренета. Остальные части машины, связанные разными способами с цилиндром, электрические катушки, аккумуляторы, указатели с циферблатами и тому подобное, были расположены вокруг в красивом порядке, и дежурный машинист, благодаря системе зеркал, видел все их сразу, не сводя со своего кресла. Из боковых комнат одна была астрономическая. справа и слева от нее находились водяная и кислородная, а на противоположной стороне вычислительная. В астрономической комнате пол и наружная стенка были сплошь хрустальные из геометрически отшлифованного стекла идеальной чистоты. Их прозрачность была такова, что, когда я, идя вслед за Менни по воздушным мостикам, решился взглянуть прямо вниз, то я ничего не видел между собой и бездной, расстилавшейся под ногами. Мне приходилось закрыть глаза, чтобы остановить мучительное головокружение. Я старался смотреть по сторонам на инструменты, которые были расположены в промежутках сети мостиков, на сложных штативах, спускавшихся с потолка и внутренних стен комнаты. Главный телескоп был около двух метров длинный, но с непропорционально большим объективом и, очевидно, такой же оптической силой. «Окуляры мы применяем только алмазные», — сказал Менни. «Они дают наибольшее поле зрения». «Насколько значительно обычное увеличение этого телескопа?» — спросил я. «Ясное увеличение около 600 раз», — отвечал Менни. «Но когда оно недостаточно, мы фотографируем поле зрения и рассматриваем фотографию под микроскопом. И этим путем увеличение фактически доводится до 60 тысяч и более, а заземление с фотографированием не составляет у нас и минуты». Менни Предложил мне сейчас же взглянуть в телескоп на покинутую землю. Он сам направил трубу. «Расстояние теперь около двух тысяч километров», — сказал он. «Узнаете ли вы, что перед вами?» Я сразу узнал гавань скандинавской столицы, где нередко проезжал по делам партии. Мне было интересно рассмотреть пароходы на рейде. Менни одним поворотом боковой ручки, имевшейся при телескопе, поставил на место окуляра фотографическую камеру, а через несколько секунд снял ее с телескопа и целиком перенес в большой аппарат, стоявший сбоку и оказавшийся микроскопом. «Мы проявляем и закрепляем изображение тут же, в микроскопе, не прикасаясь к пластинке руками», — пояснил он. «И после нескольких незначительных операций, через какие-нибудь полминуты предоставил мне окуляр микроскопа. Я с поразительной точностью и ясностью увидел знакомый мне пароход северного общества, как будто он находился в нескольких десятках шагов от меня». Изображение в проходящем свете казалось рельефным и имело совершенно натуральную окраску. На мостике стоял седой капитан, с которым я не раз беседовала во время поездки. Матрос, опускавший на палубу большой ящик, как будто застыл в своей позе, так же, как и пассажир, указывающий ему что-то рукой, и все это было за две тысячи километров. Молодой марсианин, помощник Стерни, вошел в комнату. Ему надо было произвести точное измерение пройденного Этеранефом расстояния. Мы не хотели мешать ему в работе и прошли дальше, в водяную комнату. Там находился огромный резервуар с водой и большие аппараты для ее очищения. Множество труб проводили эту воду из резервуара по всему Этеранефу. Далее шла вычислительная комната. Там стояли непонятные для меня машины со множеством циферблатов и стрелок. За самой большой машиной работал Стерни. Из нее тянулась длинная лента, заключавшая, очевидно, результаты вычислений Стерни. Но знаки на ней, как и на всех циферблатах, были мне незнакомы. Мне не хотелось мешать Стерни и вообще разговаривать с ним. Мы быстро прошли в последнее боковое отделение. Это была кислородная комната. В ней хранились запасы кислорода в виде 25 тонн бертолетовой соли, из которой можно было выделить по мере надобности 10 тысяч кубических метров кислорода. Это количество достаточно для нескольких путешествий, подобных нашему. Тут же находились аппараты для разложения бертолетовой соли. Далее там же хранились запасы барита и едкого калия для поглощения из воздуха углекислоты, а также запасы серного ангидрида для поглощения лишней влаги и летучего левкомаина, того физиологического яда, который выделяется при дыхании и который несравненно вреднее углекислоты. Этой комнатой заведовал доктор Нетти. Затем мы вернулись в центральное машинное отделение, и из него в небольшом подъемнике переправились прямо в самый верхний этаж ЭТРНФа. Там центральную комнату занимала вторая обсерватория. Во всем подобное нижней, но только с хрустальной оболочкой вверху, а не внизу, и с инструментами более крупных размеров. Из этой обсерватории видна была другая половина небесной сферы вместе с планетой назначения. Марс сиял своим красноватым светом в стороне от зенита. Менни направил туда телескоп, и я отчетливо увидел знакомые мне по картам Скиапарелли очертания материков, морей и сети каналов. Менни фотографировал планету, и под микроскопом выступила детальная карта, но я не мог ничего понять в ней без объяснений Менни. Пятна городов, лесов и озер отличались одни от других неуловимыми и непонятными для меня частностями. — Как велико расстояние? — спросил я. — Сейчас сравнительно близкое, около ста миллионов километров. — А почему Марс не в зените купола? — Мы, значит, летим не прямо к нему, а в сторону. — Да, и мы не можем иначе. Отправляясь с Земли, мы в силу инерции сохраняем, между прочим, скорость ее движения вокруг Солнца. 30 километров в секунду. Скорость же движения Марса всего 24 километра, и если бы летели по перпендикуляру между обеими орбитами, то мы ударились бы о поверхность Марса с остаточной боковой скоростью 6 км в секунду. Это очень неудобно, и мы должны выбирать криволинейный путь, на котором уравновешивается и лишняя боковая скорость. И как же велик в таком случае весь наш путь. Около 160 миллионов километров, что потребует не менее двух с половиной месяцев. Если бы я не был математиком, эти цифры ничего не говорили бы моему сердцу. Но теперь они вызывали во мне ощущение близкое к кошмару, и я поспешил уйти из астрономической комнаты. Шесть боковых отделений верхнего сегмента, окружавших кольцом обсерваторию, были совсем без окон, и их потолок, представлявший часть шаровой поверхности, наклонно опускался к самому полу. У потолка помещались большие резервуары минус материи, отталкивание которое должно было парализовать вес этого этеронефа. Средние этажи, Третий и второй были заняты общими залами, лабораториями отдельных членов экспедиции, их каютами, ванными, библиотекой, гимнастической комнатой и так далее. Каюта Нетти находилась рядом с моей.